7 мая 2012 года, понедельник, Подмосковье. Май месяц богат на всевозможные праздники, в том числе на дни рождения. Вот и сегодня родилась моя самая близкая подруга Ольга, с которой путь соли съеден, а может и два. Сколько всего было? Несмотря на то, что мы знакомы с нею с 1 сентября, умопомрачительно далекого года, Когда мамы привели нас на первую в нашей жизни школьную линейку, по-настоящему мы сдружились только в институте, когда сидели на лекциях вместе. Также вместе весело отмечали сдачу экзаменов с однокурсниками, которые нас обязательно приглашали с собой. Другие девчонки из группы нас за это недолюбливали, а нам было наплевать. Вдвоем же было куда легче грызть гранит науки. То на лабораторные работы вместе ездили, то на экзаменах и зачетах подсказывали, то лекции друг другу давали, то вообще писали их под копирку. Для нынешней молодежи копирка — слово неизвестное, как промокашка или счеты. Вслед за констатацией сего факта возникает вопрос. Неужели я такая уж древняя? Но с этим уже ничего не поделать. Дмитрий явно встал с утра не с той ноги. Рычал, делал. Сразу стало ясно, что ехать с нами он не собирается. Хорошо хоть согласился подвести нас с Миланой до Ольгиного загородного дома. Сегодня у подруги было много гостей. Жаль, что погода прохладная, совсем не майская. Нет, я покривила душой. Вовсе не прохладно, а холод собачий. Зная, что шашлыки будут на улице, утеплились по-серьезному, но все равно чай пить переместились в дом, потому что начал, ко всему прочему, накрапывать дождь. Играли в шарады, танцевали. Вечером Дмитрий за нами приехал, чтобы отвезти в подмосковную квартиру. Запланированную поездку завтра на дачу из-за погоды придется отложить. Так хотелось побыть там с семьей втроем, а не сидеть в квартире по отдельным комнаткам. Вылазки на дачу хотя бы на короткий миг сплачивают развалившуюся давную семью.